За ширмой стояла его кровать. К концу ужина Падра Анхель почувствовал удушье. Он налил полную чашку воды, развернул гуаявовую мармеладку и, глядя на календарь, начал её есть. Откусывал и запивал водой, не отрывая от календаря взгляда, и наконец рыгнул и вытер рукавом губы. Уже 19 лет ел он так один в своей комнате, со скрупулёзной точностью повторяя каждое движение. Одиночество никогда его не смущало. Когда падре Анхель кончил молиться, Тринидат снова попросил у него денег на мышьяк. Падре отказал ей в третий раз и добавил, что можно обойтись мышеловками. Самые маленькие мышки утаскивают из мышеловок сыр И не попадаются. Лучше сыра отравить, возразила Тринидат. Её слова убедили паdre, и он уже собирался ей об этом сказать, но тут тишину церкви нарушил громко говоритель кинотеатра напротив. Сперва послышался хрип, потом звук иглы царапающей пластинку, а вслед за этим пронзительно запела труба и началось мамбо. "Сегодня будет картина", спросил паdre. Тринидад кивнула. «А какая? Не знаешь?» «Тарзан и зеленая богиня», — ответила Тринидад. «Та самая, которую в воскресенье не кончили из-за дождя. Ее можно смотреть всем». Падре Анхель пошел в звонницу и, делая паузы между ударами, прозвонил в колокол двенадцать раз. Тринидад была изумлена». «Вы ошиблись, падре!» — воскликнула она, всплеснув руками, и по блеску глаз было видно, как велико ее изумление. «Эту картину можно смотреть всем! Вспомните, в воскресенье вы не звонили!» «Но ведь сегодня это было бы бестактно!» — сказал падре, вытирая потную шею, и, отдуваясь, повторил. «Бестактно!» Тринидад поняла. «Надо было видеть эти похороны!» — сказал падре. Те мужчины рвались не к те гроб. Отпустив девушку, он затворил дверь, выходившую на безлюдную сейчас площадь, и погасил огни храма. Уже в галерее, на пути в свою комнату, подрыхлопнул себя полбу, вспомнив, что не дал Тринидат денег на мышьяк, но тут же, пройдя всего несколько шагов, снова позабыл об этом. Он сел за рабочий стол дописать начатое накануне письмо. Растягнув до пояса сутану, придвинул к себе блокнот, чернильницу и промокательную бумагу. Другая рука ощупывала карманы в поисках очков. Потом он вспомнил, что они остались в сутане, в который он был на похоронах, и поднялся, чтобы их взять. Едва он перечитал написанное на каноне и начал новый абзац, как в дверь три раза постучали. "Войдите!" Это был владелец кинотеатра. Маленький, бледный, прилизанный, он всегда производил впечатление человека, смирившегося со своей судьбой. На нём был белый без единого пятнышка полотняный костюм и двухцветные полуботинки. Падре Анхель жестом пригласил его сесть в плетёную качалку, но тот вынул из кармана носовой платок, аккуратно развернул его, обмахнул скемью и сел на неё, широко расставив ноги. И только тут падре понял, то, что он принимал за револьвер на пояске у владельца кино, на самом деле карманный фонарик. К вашему слугам, сказал падре Анхель, Падре, придушенно проговорил тот: "Простите, что вмешиваюсь в ваши дела, но сегодня вечером должно быть произошла ошибка". Падре кивнул и приготовился слушать дальше. "Гордана и зелёную бодиню можно смотреть всем", продолжал владелец кино. "В воскресенье вы сами это признавали". Падре хотел прервать его, но владелец кино поднял руку, показывая, что он ещё не кончил. Я не спорю, когда запрет оправдан, потому что действительно бывают фильмы аморальные. Но в этом фильме ничего такого нет. Мы даже думали показать его в субботу на детском сеансе. Правильно. В списке, который я получаю ежемесячно, никаких замечаний морального порядка нет, сказал Падре Анхель. Однако показывать фильм сегодня Когда в городке убит человек, было бы неуважением к его памяти, а ведь это тоже аморально. Владелец кинотеатра уставился на него. В прошлом году полицейские убили в кино человека, и когда мертвеца вытащили, сеанс возобновился. А теперь будет по-иному, сказал падре. Айкальт стал другим. Подойдут новые выборы, опять начнутся убийства, запальчиво возразил владелец кино. Так уж повелось в этом городке с тех пор, как он существует. Увидим, отозвался падре. Владелец кинотеатра у Коризнина посмотрел на священника, но когда он потряхивая рубашку, чтобы ослежить грудь, заговорил снова, голос его звучал просительно. Загет это третья картина, которую можно смотреть всем, сказал он. В воскресенье три части не удалось показать из-за дождя, и люди очень хотят узнать, какой конец.